Смерть идея. Уже почти стемнело, когда я добрался до смерти идеи. Две вечерние звезды сияли теперь рядом друг с дружкой. Маленькая двигалась к большой. Они были очень близко, почти касались краями, потом соединились вместе и стали одной очень большой звездой. Не знаю, как относиться к таким вещам, справедливо это или нет. В смерти идеи было много огней. Я смотрел на них, пока спускался с лесного холма. Они казались теплыми, добрыми и приветливыми. Пока я шел к смерти идеи, она изменилась. Смерть идея такая, постоянно меняется. На этот раз к лучшему. Я поднялся по лестнице на террасу, открыл дверь и вошел. Я двинулся через гостиную к кухне. Никого не было в комнате, и никто не сидел на кушетках около реки. Обычно народ собирается группами в самой гостиной или под деревьями у камней, но сейчас... Никого не было ни там, ни там. Множество фонарей горело вдоль реки и среди деревьев. Очень скоро должен был начаться обед. У противоположного конца гостиной я почувствовал приятные запахи из кухни. Я вышел из комнаты и двинулся по коридору, проходящему под рекой. Я слушал над собой реку, как она течет из гостиной, очень красивый звук. Коридор был сухой, как и все здесь, и я опять почувствовал приятный запах из кухни». В кухне собрались почти все, то есть все, кто обедает в «Смерть идеи. Чарли с Фредом о чем-то разговаривали. Полин собиралась накрывать на стол, остальные просто сидели, она была рада мне. «Привет, странник», — сказала она. «Что сегодня на обед?» — спросил я. «Рагу», — сказала она, — «как ты любишь». «Отлично», — сказал я. Она ласково улыбнулась мне, и я сел за стол. На Полин было новое платье, и мне очень нравилось смотреть на красивые очертания ее тела. Впереди на платье был глубокий вырез, и я видел мягкие окружности ее грудей. Я радовался всему вокруг. Платье сладко пахло, потому что было сшито из арбузного сахара. «Как идет книга?» — спросил Чарли. «Отлично», — сказал я, — «просто отлично». «Надеюсь, ты пишешь не про сосновые иголки», — сказал он. Полин дала мне тарелку первому. Она поставила передо мной огромную порцию рагу. Все заметили, и то, что мне дали обед первому и размер порции, все заулыбались, потому что поняли, что это значит, и были рады, что все так хорошо складывается. Никто больше не любил Маргарет. Почти все были уверены, что она путалась с кипятком и его бандой, хотя этому не было никаких доказательств. «Действительно вкусно», — сказал Фред. Он отправил в рот целую ложку рагу, едва не вывалив половину себе на комбинезон. «Хм-м, — повторил он и добавил, понизив голос, — «гораздо лучше, чем морковка». Еще немного, и Эл бы его услышал. Он мгновенно дернулся в сторону Фреда, но, кажется, все-таки не понял, что тут сказал, потому что вздохнул и произнес «Да, Фред, действительно вкусно». Полин тихонько засмеялась, она хорошо слышала, что сказал Фред, и я выразительно посмотрел на нее, как бы говоря, «Не надо смеяться, детка, ты же знаешь, как Эл относится к своей стрепне». Полин, понимающе кивнула. «Такая длинная книга не может быть про сосновые иголки», — повторил Чарли, хотя прошло уже добрых минут десять после его последнего замечания, которое, впрочем, тоже было о сосновых иголках.